Глава восьмая. За столом на некоторое время установилось чинное молчание. Меня, по идее, должен был волновать вопрос, за какие радости я должен отдавать столько золота. Но это меня не трогало. Ничего я отдавать не собирался, не давал никаких обещаний, и, ну, что они могут мне сделать? Мне стало очень интересно, как эти почтенные люди умудряются сочетать свет и гильдию воров. Ольга Петровна угадала, что меня смущает. — Да, сказано, не укради, — заговорила она задушевно. — Это древний закон божий. Я тоже долго считала, что нарушать законы зло — плохо. Она ласково посмотрела на мужа, пока не встретила Володю. Я в жизни не видела таких великодушных, светлых людей. Свет, он в душе, а заповеди... — Бог дал только для того, чтобы мы знали, когда поступаем неправильно. Но судит нас только Бог. Людям же ясно сказано — не судите. В остальном у нас полная свобода решений. — Вот ты, Вих, маг тьмы и смерти, — заговорил хозяин, — много совершил зла. — Или, может, убивал по прихоти, потому что служишь тьме и смерти? — Я никому и ничему не служу, — строго ответил я. «Поступаю по собственному разумению». «Просто смерть и тьма царят твоей душе», — сказала Ольга Петровна. «В этом нет ничего страшного или стыдного. Это только твой выбор. Мир же состоит из света и тьмы, жизни и смерти. Одно без другого не бывает. А какая из сил берет веру в душе человека?» «Вопрос отдельный. Вот Вовка мой вор, а в душе его царит свет. За это я его и люблю». Она так просто это сказала, что я ей сразу поверил. И с Кэрри почти все стало ясно. Родители с рождения учили добру и, как следовало ожидать, добились обратного. Интересно так, как получается. У тьмы явная фора. Детей специально учить плохому не нужно. Сами как-то учатся, однако свет всегда побеждает. Но обязательно потом. Получается, что свет сильнее? — Тьма не стремится к победе, — прозвучал в голове голос Насти. — Нам нужно только, чтобы к нам не лезли. Тьма всегда лишь забирает свое. Это же просто справедливость. В комнате сгущались сумерки, и словно в ответ демону под потолком загорелся светильник. — Чаю, — сказала Ольга Петровна, и нажала на самоваре декоративный рычажок. Сбоку засветился индикатор. — Электрический? — воскликнул я удивленно. — Я немного электрик, — добродушно сказал Володя, — и маг света. — Знаешь, все электрики в некотором смысле маги света. — Ого! — кивнул я. — Электрический стол придумали. — Свет не всегда означает добро, — мягко проговорила Ольга Петровна. — Хорошо. — С философией разобрались, — сказал я. — Давайте о деталях. Керри сказала только, что хочет заниматься политикой. О вашей гильдии речи не было. — и я не давал обещаний куда-то вступать, тем более за деньги. — Не, ну ты совсем охренел! — воскликнула в сознании Настя. — Это наши деньги, и мои тоже. Я тоже грабила храм Двуликова. Меня там вообще чуть не развоплотили. — Заглохни! — подумал я строго. — Не видишь, я разговариваю. — Я просто хотела сказать... — Я сейчас просто встану и уйду, — подумал я ей решительно. — Ладно, ладно, разговаривай, — покладисто проговорила она. Я неуверенно улыбнулся. Ольга Петровна задумчиво смотрела мне прямо в лицо. «Извини, Вик, — Извини, вех, сказала она, — за тобой интересно наблюдать, и так страшно. Владимир кашлянул, заговорил мрачновато. — Не хочешь — не вступай. Я б тебя и не принял никогда, если б не дочка. — Ну чего уж теперь. — Ладно, община попросту помогает своим людям — «Понимаешь, в городе каждый за себя, всем на других плевать, а у нас иначе. Вот взносы, часть добычи на общее, это же все пойдет на помощь конкретным людям. Ну, тебе-то это безразлично». «Отчего же», — возразил я, — «вполне достойно поступаете, эльфы также живут, помогают своим во всем, поддерживают». «Да», — он удивленно воскликнул, — «они признали тебя своим другом? Поразительно. Расскажешь?» «Нет», — ответил я холодно. «Ну, твое дело», — сказал Владимир. «Так людям мы помогаем. Община, гильдия — это слова. Своим помогают тоже конкретные люди, кто чем может. У кого-то лошадь, например, у другого экипаж. Я еще в старом мире неплохо разбирался. В замках, сигнализации. Кто-то может просто на фасаре постоять или поможет хабар заныкать, выгодно толкнуть». Опять же, у каждого глаза и уши намного известно. — А про награду за мою голову известно? — уточнил я деловито. — Так ты тот самый вих? — в веселом ужасе воскликнула Ольга Петровна. — За которого сто тысяч золотом? Я невесело усмехнулся. — Тот самый. И даже хуже. Володя задумчиво уставился на дочку, потер подбородок ладонью, проговорил. — Да. — Да. — Я в тебе никогда не сомневался. — Но что так? — Ты уже не можешь нам отказать в приеме, Максвета, — сказала она. — Ты сам сделал предложение. Владимир небрежно махнул ладонью. — Да я и не съезжаю, — подумаешь, у парня известность. — Слава, дым! — Вот чаю попьем и обсудим, в чем вам нужна помощь сообщества. — Да что вы готовы сделать для нас? Самовар щелкнул рычажком, индикатор погас. Ольга Петровна сказала дочке. «Принеси заварник, пожалуйста». Керри сходила на кухню, принесла чайничек и банку с похожей на настоящую заваркой. Аромат заваренного чая ударил по нервам. «А я ж возгире Гири, еще ни разу чаю не пил». «Даже у гномов на пароходе не предлагали». «Видимо, дорогое для этого мира удовольствие». «Надо будет уточнить у Керри». Она с мамой разливала чай в чашки. Керри отпила ароматного напитка, жмурясь от удовольствия, спросила отца, на небрежно. — Говоришь, помощь от нас нужна? — Может, понадобится, — в то тон ответил ей Володя. Керри возрелась на папу, чуть склонив голову к плечу. — Уж тебе я мог бы и не объяснять, — проворчал Владимир, прихлебывая чай. — Чему вас только учат? Покачал голову и продолжил, вздохнув. — То, что наши городские власти путались с двуликим, очень плохо — Но то, что его святилище уничтожено, еще хуже. В любом случае не обещает нам ничего хорошего. Но пап, — воскликнула Кири, — там же маги света и жизни обращались к тьме и смерти. — Ага, — согласно кивнул папа, — за выполнение своих просьб показывали тьме и смерти услуги, решали в городе их вопросы. Он резко обернулся к дочке. — Ты хочешь обращаться к тьме без посредников? Так я тебя обрадую. «Посредников больше нет. Тьма сама явится в город». И «Если что, я пока за нее», — сказал я. «Очень хорошо, Вих», — желчно воскликнул Володя. «Ты слышал о вампирах? До недавнего времени они охотились на нас, бедных членов общины. По закону города, с вором, пойманным на месте, можно сделать все, что угодно. Вот вампиры и ловят. По закону. Что-то их сдерживало. Теперь мы догадываемся, что именно». — Так кто им дальше запретит делать это без закона? Или попросту охотиться на всех людей без разбора? — Я запретить не могу, — ответил я равнодушно. — Хотя охотно урою уродов, если встречу. — Договорились, — проговорил Володя, — обернулся к дочке. — Так чем тебе помочь? — Я напишу статью о храме Двуликова, как мы его уничтожили. Мне нужно, чтобы ее напечатали. И защита потом. Вих не всегда со мной. — хо вздохнул Вова, — может, просто защиту? Без статьи поживи дома, отдохни, поешь домашнего. — Пап! — повысила голос Кэрри. — Хотя бы сегодня переночуйте, — попросила ее мама и пообещала. — Помогу тебе со статьей. — Правда, поможешь? — Ну ладно, останемся. Я грустно улыбнулся. — Так, я со статьями помочь не могу, поеду домой, — я встал из-за стола. Керри, жду тебя завтра до обеда. Поедем с Рене в торговую гильдию. Спасибо за ужин. До свидания. У нас в квартале небезопасно вечером, — сказала Ольга Петровна. Тео, мальчик мой, проводи гостя, пожалуйста. Тео шел рядом с независимым видом, руки в брюке, — я сказал примирительно. Правда, извини, не рассчитал сил, психанул. Бесит, когда ко мне тянут руки. А когда по ребрам пнул, — буркнул он. — А тогда рассчитал, — сказал я небрежно. — Ботинки у меня особые, мог и покалечить. — Ну, спасибо тогда, — сказал парень иронично. Помолчал немного и хмыкнул. — А и здоров же ты драться, как я погляжу. И я снисходительно на него посмотрел. — Что есть, то есть. — Где научился? — спросил он азартно. — Еще учусь, — ответил я скромно. — У своего демона. Теос плюнул сквозь зубы. — У черта, что ли? — я проигнорировал вопрос. — Ну, кто мне этот парень, чтобы на него злиться? Свернул же шейку, он даже не поймет. — А кто такой двуликий? Перешел он на другую тему. Я пожал плечами. — Спроси у Керри, сам от нее услышал. Тео заметно поскучнел. Перспектива беседовать с сестрой его явно не обрадовала. — А ты что же, с Керри поругался? — спросил я. — Всю жизнь цапались, вздохнул он. Маленькая была... Чуть что, сразу к папке. А я старше все-таки. Он явно передразнил маму. Она младша, и она девочка. Тео печально продолжил. Все и всегда сходило. Испортили ее предки. Смешно сказать, так и не научили вести себя за столом. Потом поступила в свой колледж. Так вообще, махнул он ладонью, независимая стала, сильно умная. Вообще гошь ложить. Вот теперь... Он осекся, нерешительно посмотрел на меня. Даже не знаю, что теперь, и сделать уже ничего не могу. — Не нужно ничего делать, — сказал я его счастливо. Да, я тёмный маг, но это не значит... Короче, Керри мне друг, то есть я не причиню ей зла. Он остановился, путливо уставился мне в лицо. Я тоже встал, спокойно ему улыбнулся. — Ну, хорошо, коли так, — он протянул мне руку. И я пожал его ладонь. — Ладно, — Тео улыбнулся, — провожать же тебя без надобности. До стоянки Кэбов сам дойдешь. — Приятно было пообщаться, — сказал я вежливо. — Бывай, — ответил он и повернулся в обратный путь. Я смотрел в его чуть сутулую спину. Он ни разу не оглянулся. Жалко его стало прямо до рези. — Действительно, у парня положеница, Но что я мог ему сказать? — Правильно он мне не поверил. Керри на самом деле предалась мне этого не исправить, и это очень серьезно для Мага. — Ты еще заплачь, — ехидно проговорила Настя. — Вот всегда вы так делаете гадости и переживаете. И особенно переживаете, что ваши переживания нахрен никому не нужны и ничего не изменят. — Нет, блядь, я тут ржать должен злодейским смехом, как последняя сволочь. — А ты и есть последняя сволочь, — сказала она подчеркнуто небрежно. Ты же не смеешься, потому что тебе на самом деле пох. — А тебе разве не пох? — удивился я. — Мне не пох, — заявила она и зашла с нервным демоническим хохотом. Ага, ха Агра-ха-ха! Ну вот, довел демона до истерики. Хватит уже этих самокопаний. Проще надо. Я без лишних мыслей продолжил путь. Быстро дошел до стоянки. На мою удачу там стоял одинокий кэп. — Надо же! Какой-то возница не побоялся стоять здесь вечером. Я уселся в салон и назвал адрес. Экипаж сразу тронулся. Настя, одержав победу, решила развить успех. — Леха, давно хотела тебе сказать, да все ждала, когда до самого дойдет. Ты можешь вместо «спасибо» говорить «благодарю», а слово «добро» просто забыть. — Я же не тебе. Какое тебе дело, что я говорю другим? — возмутился я. — Да раздражает просто, — сварливо заговорила демон. — Ты не можешь кому-то желать, чтобы его спас бог. Если бы желал, мы бы с тобой не разговаривали. Зачем тогда попусту трепляшими Божье? То, что ты кровопожиратель и темный маг, не дает тебе права на неуважение к нему. — А ты? — воскликнул я. — Еще при первом нашем разговоре сколько раз ты упомянула бога? — Ты, демон! — А что такого? — возмутилась она. «Я тоже мифическое существо. Может, у нас это такой профессиональный жаргон? Бог, грех, заповеди?» «Преисподня», — подсказал я. «Ее не существует!» — взвизгнула Настя демонически неблагозвучно. «Тогда заглохни нахуй», — сказал я со злостью. «Мифическое, блядь, существо! Еще командовать меня тут будет». «Да я просто попросила», — заявила она обиженно. «Даже пожалуйста сказала, кажется». Я ухмыльнулся, чуть не до крови прикусив язык. Не хватает только сморозить. — Тогда крестись. — Ладно, — сказал я покладисто, послежу за собой. — Ну, человек вроде как человек, — сокрушенно проговорила Настя. — Вот обязательно тебе надо быть такой сволочью? Я счел вопрос риторическим. — Не доставало только обсуждать с демоном свои недостатки. Мы в молчании доехали до нашего квартала... Я вышел из Кеба. Возница слез с козел, протянул руку. Его болезненно бледное лицо в лунном свете показалось знакомым. — С вас два медика, — Сипло произнес он и добавил, склонив голову. — И подойте на похороны, пожалуйста. — Тот самый дохлый извозчик. Я посмотрел на лошадь. — Ну, хоть стрелы из нее повыдергивал. — Тебе чего не отдыхается? — спросил я. — Господин сказал, что я могу быть свободен, когда закончу дела. — прогундосил зомбак. — А дела все не заканчиваются? — Я твой, господин, не узнаешь? — Я не помню, — печально ответил мертвец. — Мозг умер, разлагается. — Но раз вы говорите, ладно. Подайте на похороны, господин. — Ты же не собираешься на кладбище, — сказал я с презрением. — Пошел вон аферист. — Доброй ночи, господин, — просипел зомбак и полез на козлы. Экипаж проехал на место в очереди в ожидании пассажиров. Он так и собирается работать. А что? Спать есть не надо, лошади тоже без разницы. Интересно, когда заметят, что они дохлые? Когда мясо сгниет и останутся одни скелеты? Я грустно вздохнул. Это город. Тут всем на всех плевать. И отправился к нам на квартиру. Дошел до парадной, поднялся на этаж. Задумчиво посмотрел на двери. И как открыть замок магии? «Даже если бы мог воздействовать на расстояние на предметы, без понятия ведь, на что там воздействовать, насквозь видеть не умею». «Опа! Папка Керри говорил, что разбирается, можно у него спросить». А пока взял дверной молоток и постучал. Открыл Рене. «Ты? А где Керри? Осталось у родителей», — сказал я, входя. «Поругались? Не, нормально посидели, поговорили, накормили ужином, даже чаем угощали». «Ого — Ого! — весело воскликнул Рене. — Эта травка здесь мало того, что стоит бешеных денег. Так еще и просто не купить. Возят очень издалека, натурально караванами. Мы прошли в гостиную. Гронг с Томми сидели за столом над шахматной доской. Повернули ко мне задумчивые мордочки. — Умеет, что ли? — спросил я вообще-то Гронга, однако ответил Томми. — Так, кое-что знает. Он вундеркинд? Хотя мне-то без разницы. — Так ты не голодный? — сказал Рене. — Мы тоже поужинали уже. Иля напекла ватрушек. — Будешь с кофе? — Давай, — согласился ее. Мы прошли на кухню. Рене наполнил турку водой из крана, поставил на керосилку. — А где Иля? — спросил ее. — Ушла к подружкам. Скоро вернется. Кофе быстро сварился. Рене налил чашки, достал из буфета вазу с ватрушками. Я из учтивости взял одну. Хват, наконец, задал ожидаемый вопрос. — Что Керри говорит? — Да так ничего, — сказал я небрежно. — Собирается писать статью о храме Двуликова. — Серьезно? — поднял он на меня очень удивленные глаза. Я пожал плечами. — Не знаю. Может, верит, он напишет. — Не, она серьезно хочет написать о том, что мы разграбили храм Двуликова? — спросил он с давленным тоном. — Ага. Я кивнул и закусил ватрушку. — прелесть. Ей это нужно для политики. — Не, ну пиздец просто. — И ты спокойно об этом говоришь? — воскликнул он. — Ну, стал бы я орать, чтобы это изменило? — спросил я резонно. — Да не переживай ты, так еще ничего не случилось. Завтра сам с ней все обсудишь. Придет до обеда. — И как мне теперь уснуть? — сказал он раздраженно. Я благодушно посоветовал у Или спросить.